Если моя королева приказывает, я должен повиноваться, хотя мне это будет очень неприятно. Да, я вижу это по вашему лицу, принц, но нечего делать. Принесите в жертву ваши интересы интересам государства и двора, с которым вы связаны родственными узами. Принц Жанвичский повиновался. Три карлиста под масками смело вошли в залы вашего величества, начал принц тогда как один из них оставался в залах, Дон Олимпио Агуада в сопровождении очень молодой и красивой наяды оставил зал аудиенции и вышел в парк. Третий, маркиз де Монталон, следовал за ним в некотором отдалении и все время оставался поблизости в качестве усердного сторожа. Мы так и предполагали, что оба эти опасные карлисты находились в парке, откуда и сумели бежать, подтвердила королева Мад. Прекрасная Наяда направилась со своим провожатым к скамейке в уединённой части парка. И тут, как говорят, благородный Дон объяснился ей в любви. Когда же он по ее желанию снял с себя маску, и она узнала его, было уже поздно удалиться от него или вместе с ним возвратиться в залы, так как в эту минуту алибарщики заняли террасу и входные двери. «Ужасно положение Наяды заметил герцог Рянсарес. мучительно она подвергалась опасности быть найденной в парке в обществе врага их величеств и это не могло бы ни в каком случае послужить ее пользу Вы все более и более подстрекаете наше любопытство, принц. Как жена яда поступила в столь опасном положении? спросила Мария-Кристина. В сказках говорят, что феям известны такие пути и средства, которые скрыты от смертных. Нельзя было терять ни минуты, так как алибарщики уже начинали обыскивать парк. Маркиз присоединился к своему товарищу и с у Наяды. Прекрасная волшебница повела обоих офицеров по густым и темным аллеям к маленькой двери, выходившей на мрачную улицу вдоль Монсонареса. «Как — "Как?" перебила королева мать рассказ принца. "Та дверь постоянно бывает заперта на ключ." Для Феи не существует препятствий, ваше величество. Дверь отперлась по мановению ее руки. Но кто же была эта фея? спросила Мария-Кристина, и небольшие черные глаза ее засверкали от нетерпения. Принц Жан колебался. Принц в неловком положении, заметил герцог Ренсарес. Мы убедительно просим вас снять маску с той прекрасной феи. требовательно сказала королева-мать. Прекрасная фея, которая избрала это средство для избавления себя от опасностей, была графиня тыба Мария Кристина поднялась, глаза ее засверкали от гнева. Молодая графиня — повторил герцог. Вот дело и объяснилось. Донья Монтихо имеет ключ к потайной двери. Принц Жанвильский поднялся с места. Благодарим вас за это важное известие, принц. Вероятно, уже весь двор знает разгадку этой тайны. Только нам она до сегодняшнего вечера оставалась неизвестной, проговорила королева-мать, дрожащим от волнения голосом. Доложите о нас нашей августейшей дочери, приказала она вошедшему адъютанту. И скажите, что мы желаем видеть ее величество одну «Еще раз простримите искреннюю благодарность, мой принц. Надеюсь, что на будущих карнавальных празднествах прекрасные феи не будут более творить таких волшебств, которые могут иметь весьма серьезные последствия. Поклонившись принцу, Мария Кристина направилась в покои Изабеллы. Последствия этого вечера недолго заставили себя ждать. Через несколько месяцев, в продолжении которых Евгения оставалась во дворце своей матери, как говорили по болезни, обе графини в сопровождении герцога Асуно и банивита отправились в Спа, небольшой бельгийский курорт, расположенный в романтической долине. В списке прибывших в отель городка Спа 28 июня того же года значилось графиня Монти Капиталистка с дочерью графиней Икба из Мадрида и в сиятельство герцоги Асуно и Беневента. Освобождение пленных